Глава 31. Он ощущал полный раздрай. Понимал, что нормально поговорить с Эли наедине нам никто не даст. Ее пушистое величество постоянно прыгало вокруг нас на четвереньках и не дала бы нам уединиться, посчитав это подозрительным. Выход из подземелья оказался в разы проще. Он не был защищен магически, в нем не было никаких проверок на злые намерения. Вот только войти через него было нельзя. Усмехнулся. Выйти всегда проще, чем войти. Наша повозка вместе с лошадью стояла возле привычного входа. Гномы умудрились накормить и напоить лошадь, а я совершенно забыл о ней, испытал небольшой стыд. Но все это в очередной раз только доказало, что гномы считали нас важной частью магической истории мира. Неужели именно обо мне сказано в древнем пророчестве? Наша повозка была спрятана магией гномов, поэтому нас никто не ограбил. «Да и очень многие боятся этот народец», — сказал я, чтобы хоть как-то скрасить неловкое молчание. «Но они же такие маленькие», — выдохнула Эля, покачав головой. «Не все можно взять величиной и силой. Не в этом мире, по крайней мере. У гномов очень сильная и могущественная магия», — назидательно произнес я. Тут Дейла издала еще один непонятный мне звук. Мне даже начинало казаться, что она подначивает Элю, подшучивает над ней. Эля что-то шепнула ей в ответ, и я не стал вмешиваться в их девчачий разговор. У меня были проблемы посерьезнее. Я слышал о ведьме, которой нас послали гномы. И затея отправиться к ней, мягко говоря, мне не нравилась. Во всем королевстве только Лилит, мачеха Кордейла было страшнее и могущественнее ее. Внезапная догадка озарила мой разум, но тут мои думы неожиданно прервали. «Дейла хочет, чтобы ты стал ее телохранителем и поклялся защищать ее ценой своей жизни». Эля сказала это таким тоном, словно пыталась сдержать свой смех. Лисица тут же осудила ее за такое поведение. «О, ее высочество хочет нанять меня на работу!» — хмыкнул я. «А сколько платите?» Кардейла показательно фыркнула. «Что она сказала?» Поинтересовался я у единственно доступного мне переводчика. Интересно, а если я обращусь в волка, я смогу ее понимать? Обычные оборотни понимали друг друга. Но что в реальности? Сказала, что вам, хитрым волкам, лишь бы деньги. Эля откровенно смеялась. Кивнул, потому что не видел смысла скрывать это. Конечно, я вырос в лесу, ваше высочество. Поклонился. С детства меня учили одному – выживать. Я не рос в царских палатах, не знал роскоши. Кардейла вновь что-то пропищала. «Она просит тебя остановиться. Она тебя поняла». Эля мгновенно перевела ее слова, кивнув. «Ты получишь столько, сколько сможешь унести из царской казны». Продолжила она переводить неугомонного зверя. «Я все еще не мог поверить, что фамильяр, которого я должен был доставить ведьме, принцесса, будущая королева Алегрии. Но зеркало гномов врать не могло». «Ну, я согласен служить верой и правдой» произнес я. Лисица кивнула, а затем сбегала в кусты и принесла длинную ветку, вручив ее Элли. А дальше я наблюдал за смешным разговором девушки и пищащего зверька, из которого кое-как понял, о чем они говорят. «Это еще зачем? Что? Раз нет меча использовать палку? Мне? Посвящать твоего телохранителя? Да ты шутишь!» Эля тяжело выдохнула. «Ну и что, что у тебя лапки?» «Я смотрю, тебя вовсю эксплуатирует! Не выдержал и хохотнул я, получив ответ гневный взгляд иномерянки. Не выдержал и окончательно рассмеялся. «Встань на левое колено!» Властно приказала мне Эля. Мне это даже понравилось, и я моментально повиновался. Девушка положила мне на плечо ветку, и я всеми силами пытался сохранить свое лицо и не рассмеяться. Кардейла что-то пищала, и, по всей видимости, Эля повторяла слова крещения. «Бринейн, сын леса, посвящаю тебя в телохранителе. Прошу служить мне!» Кардейла недовольно пискнула, прервав речь Эли. То есть ее величеству Кардейле, дочери великих королей и королев, верой и правдой. Защищать от врагов и напастей, пока она вновь не примет человеческий облик. «Клянусь, служить верой и правдой, пока Кардейла не примет человеческий облик», — повторил я последние слова. Не знал, сработает ли клятва на куске дерева, но на заколдованном мече принцессы оно сработало бы на ура. Поднялся с колена и тихо прошептал на ухо Элли. «Но и тебе я бы служил верой и правдой», — пошутил над иномерянкой, подмигнув красавице. «Да иди ты», — нервно хмыкнула она, — «больше не буду играть в ваши игры». «Ну, раз не станешь, собирайся. Даю вам девочки, десять минут, а затем отправляемся в путь. Ко второй по силе ведьми королевства». Просто не мог без лишней драмы. «А кто первая?» Эля поежилась, услышав новость. Мы с Кардейлой ответили одновременно. «Лилит, мачеха ее величества. Но думаю, тебе как раз лисица об этом только что и сообщила». «Да». «Будем надеяться, что Раллелле не нужна будет белая шкура для какого-нибудь обряда». И я тихо подмигнул сверьку.